Беневента отправил тело умершего Арсуно в Испанию. А в доме графини все шло своим порядком, как будто ничего особенного не случилось. По-прежнему собирались там гости, давали балы, назначались картежные вечера. В Лондоне, как и в Мадриде, дом графини сделался местом сборища всевозможных гуляк, искателей приключений, ловких кавалеров и даже чиновников, разыгрывавших роль богачей. и обкрадывавших для этой цели вереные им кассы. Общество графини оказывало магическое влияние на всех и привлекало каждого, кому хоть однажды удалось попасть в него. Было ли это следствием пикантного тона, царившего в гостиной, или следствием поразительной красоты Евгении неизвестно. Только праздники эти, как магнитом, притягивали всех и каждого. тем не менее, лорд Клариндон уже более не принимал в них никакого участия. После многократных и безрезультатных попыток водворить порядок в доме, где царствовали женщины, он убедился, что госпожа Монтихо не способна к спокойной жизни, что ей нужны дивные удовольствия, быстро меняющиеся наслаждения. Графиню можно сравнить с Марией Кристиной испанской. на которую она походила не только своей хорошо сохранившейся внешностью, но многими душевными качествами и недостатками. Мать прелестной Евгении не чувствовала ни малейшей склонности к тихой семейной жизни. Напротив того, соперничая с дочерью, ей вечно хотелось слушать нежные речи поклонников: сегодня герцога, завтра графа, потом принца, а на четвертый день или с на четвертую ночь Клятвы щедрого гражданина, будем даже низким чиновником. Вообще, это была очень страстная натура, любившая прежде всего разнообразие жизни. Ей не хотелось жить сегодня как вчера и вчера как сегодня. Она желала, чтобы один день не походил на другой. Все эти наблюдения оттолкнули лорда Клэрендона от графини он издеткий ещё помогал ей, присылая преимущественно деньги, богатые наряды и драгоценности, но старательно избегал общества матери и дочери. Жертвы его можно было сравнить с каплями воды, падающей на горячий камень. Жизнь и обстановка госпожи Монтихо стоили громадных сумм и могли разорить миллионера. Но где 10 миллионеров или, по крайней мере, кажущихся такими, приносят бесчисленные жертвы, там дела могут идти еще довольно сносно. Только расширение и принятие этих жертв бросает далеко не благоприятный свет на принимающего. К числу постоянных посетителей графини и ее дочери принадлежал один чиновник, служивший в банке по имени Генрих Он был кассиром. Одно это слово объясняет источник громадных сумм, которыми он снабжал госпожу Монтихо. Она же, принимая деньги и подарки, не осведомлялась, откуда он их брал, да и какое ей было до этого дела. Она видела только, что он один из четырёх друзей ее дома, поэтому охотно и радушно принимала его. У Генриха была старая мать, жившая с ним вместе и терпевшая нужду, лишь бы только ее сын не прикасался к вереной ему кассе. Но с некоторого времени он начал одеваться очень роскошно и проводить ночи вне дома. Мать не знала этого, не догадывалась, что творит ее Генрих. Это продолжалось, впрочем, недолго, и последовало страшное объяснение. несчастная вдова сделалась жертвой круга, в котором вертелся ее сын, круга госпожи Монтихо. Генрих страстно, до безумия любил Евгению, и не отдавая себе отчета в том, что она никогда не будет принадлежать ему, был счастлив одной улыбкой, которой отвечали на подносимые им подарки. Маленького жалования едва хватало на содержание старухи матери. Что касается тысячных подарков до ужинов, из которых каждый превышал его полугодовое жалование, на это, конечно, недостаточно было своих собственных заработанных денег. Но у него была только одна цель добиться расположения Евгении. А там, с помощью какой-нибудь выгодной спекуляции, он снова тайно пополнит опустошенную им кассу. Он кончил тем же, Чем кончают все несчастные, сделавшие шаг к падению и хватающиеся за надежду, как утопающие за соломинку. Безумная любовь к Евгении заставила его забыть все, пожертвовать честью, матерью, покоем, будущностью и привела к бездомной пропасти, в которой погибли многие подобные ему.